Как ни но оставшаяся парочка пожирателей миров умудрилась пробиться сквозь ряды врагов. Десантники настолько покрылись пролитой ими кровью, что уже невозможно было сказать, какие части их брони изначально были красны, а какие черны. Исполины вломились в огромные бронзовые двери с такой силой, что отзвук удара был слышен даже сквозь крики и ружейный огонь. И как бы внушительные и твёрдо не выглядели огромные врата, они не могли поспорить с проклятыми топорами, которые были в руках у десантников». Керамитовые зубья с визгом вгрызлись в металл, выдавая фонтаны искр, которые могли бы сравниться с сным фейерверком. Бронза мгновенно покрылась дырами и скрутилась, подобно бумаге, и десантники продолжили рвать ее своими мощными перчатками. «И что теперь?» – спросил Махат. Я с немалым удивлением и гордостью понял, что он обращается напрямую ко мне, игнорируя собственного комиссара. «Нам нужно следовать за ними». Мой ответ был вполне очевиден. «Вперёд, несмотря ни на что». Таларнский сержант мрачно кивнул, отразив выражение лиц вальхальцев. Они, судя по взглядам, были едино непреклонны в желании дойти до конца этой заварушки, который, позвольте уж заявить, казался в тот момент неуютно близким. «Через эту кучу нам будет трудно пробиваться», — отозвалась Гриффин, взвесила лазерное ружье в руке и загнала в него свежую батарею с выработанной долгой практикой точностью. Большинство солдат последовали ее примеру, явно осознавая, что посредине славного самоубийственного штурма было бы плохо остаться без зарядов. «Может быть, и не так уж», — произнес я, подзывая Юргена выйти вперед и остро понимая, что пожиратели миров уже скрылись на три часовни, большая часть выживших защитников попыталась гурьбой броситься за ними, совершенно запрудив фарку входа и путаясь друг у друга под ногами, настолько же кажется организованной, как толпа пьяных хорков. «Они все сбились вместе и на нас не смотрят». «Как отстрела ираков!» Айрак – крупное, медленно двигающееся животное, родиной которого является Вальхалла. Его сочное мясо и мягкая шкура ценятся довольно высоко. Большинство охотников, впрочем, находят этих зверей слишком легкой добычей, убийство которых не представляет какой-либо трудности. И отсюда происходит то местное вальхальское выражение, которое употребило в своей речи мага. «Счастливо вставило мага. Люблю, когда враг на нашей стороне». Я отдал довольно-таки театральный салют цепным мечом и ринулся на врага, краем глаза следя за тем, чтобы несколько солдат меня все же обогнали. Мы пали на ослепленных культистов, подобно гневу самого императора. Молта Юргена проделала в их рядах дыру с неровными краями, испарив на пути выстрела и плоти кости. Нам открылся узкий коридор, по его бокам кричали и бились в агонии полусожжённые жертвы, которых заряд перегретой плазмы только опалил, но не прикончил. Я и солдаты вклинились в него, обрушились на выживших, дабы расширить открывшийся путь. Первая волна врага пала, не успев даже осознать нашего присутствия. Мы уже подходили к развораченным дверям, когда культисты начали перестраиваться и оборачиваться к нам. Еще! приказал я Юргину. Он с радостью подчинился и расчистил нам путь до самых дверей, вдобавок расширив пролом, оставленный в створках десантниками хаоса. На «Ну что, вам уже весело?» Кинула мага Махату, срезая группу культистов залпом лазерного огня как раз в тот момент, когда они начали поднимать оружие. «Выполнять любую работу, данным Императором, само по себе награда!» — урезонил ее таларниц. «Но это и правда весьма не дурно. Как оно неминуемое должно было произойти, еретики немного оправились и начали стрелять в ответ, хотя и с приятным отсутствием всякой меткости. Если бы мы попробовали действовать подобным образом против хоть немного организованного врага, даже калибра банды из нижних уровней Улья — Наш малочисленный отряд был бы перебит в мгновение ока. Но культистов было все еще много, и они палили совершенно дико, без всякого прицела, как и раньше, в «Пожирателей миров». Некоторые из этих выстрелов все же достигли цели. Ревик упал, стекая кровью из зазубренной дыры в нагрудной броне. В Архиоса Дрера подхватили его каждой под руки, практически незамедлив бега. При этом они продолжали вести огонь, хотя прицел из лазерного ружья с одной руки не слишком хорошо сказывался на меткости их выстрелов. Двое таларнсов тоже упали и были подхвачены товарищами по отряду, действовавшими не менее быстро и точно, нежели вальхальцы. Едва ли не внезапно я очутился в укрытии заметными створками, я торопливо нырнул в пролом и даже не стал тратить время и силы на то, чтобы скрыть облегчение. Лазерные заряды и пули уже колотили по металлу за моей спиной, густой удушливый запах, подобный тому, который я заметил еще в жилом куполе эритиков на холодной стороне, ворвался в мои ноздри. Я ощутил смутную благодарность Юргеновской вони, истекавшей от него на полную катушку, когда он занял место у меня за плечом. «Прикройте остальных!» — скомандовал я, хотя указания в этом были излишни. Юрген уже оборачивался, чтобы поступить именно так. Солдаты один за другим пролезли в двери. Я кинул быстрый взгляд на ту привратную комнату, где мы очутились, отыскивая что-нибудь, что сгодилось бы в качестве укрытия. Бронзовые двери уже не давали нам особой защиты. После того, как их силой вскрыли пожиратели миров, Да еще и хорошо оплавила юргиновская мелта. К моему огромному облегчению неподалеку оказался верстак из полированной стали, благочестиво убранный свечами и ярко раскрашенными частями механизмов. Вне сомнения, они были предметами огромной важности для тех ножрецов, которые обычно приходили сюда к молитве. Я поспешно обогнул верстак и попытался вытолкнуть в проем, но у меня при этом все мышцы едва не лопнули от натуги. «Помогите же мне!» – возвал я, глядя на бежье и махата – Но они стояли столбами в то время, как большинство солдат из обоих отрядов залегли кто где мог и поливали огнем врага через дверной проем. Единственным исключением были мага, которая срывала с ревика броню, пытаясь добраться до его раны и остановить кровотечение, и двое таларнсов, делавших то же самое для своих братьев по оружию. Мэлта Юргена вновь изрыгнула очистительный столб нагретого до бела воздуха и на несколько мгновений совершенно прекратила ответный огонь врага. «Вы оскверните ее святые символы!» С сомнением произнес Махат. и я кивнул с чопорным согласием, похоже на самого педантичного из преподавателей Схолы. «Пока я сам не стал одним из преподавателей, ни за что бы не поверил, насколько жёлкими личностями могут быть некоторые из них. Но мы отвлеклись. Вряд ли их можно осквернить более, чем уже сделали эти еретики», сказал я с возрастающей яростью и прибавил несколько таких выражений, которые сейчас не хотел бы выносить на суд читателя. «Если вы не заметили, это место вообще не посвящено даже Фрагову Императору!» Это шестерёночное часовник шестереночного бога! Это интересное теологическое замечание, — начал Бежье. Многие бы вам возразили, что Амнисия просто является еще одним из аспектов его божественного величества, что означало бы... «Если не двинете задницами и не поможете мне сдвинуть эту фраговую штуку, то скоро спросьте у него лично!» — отрезал я. «Потому что еретики ворвутся сюда через пару минут, если не поторопитесь!» Надо сказать, что я не самый склонный к теологическим спорам человек в галактике, Но этот конкретный спор я выиграл с лёгкостью. Обменявшись смущенными взглядами, Бежье и Таларнский сержант поспешно присоединились ко мне. Мы втроем сдвинули громоздкий кусок металла, который представлял собой этот верстак прямо в проем. Для пущей уверенности мы уронили его крышкой вперед, что, конечно, заставило свечи и вообще всю эту скобяную лавку полететь на землю, к очевидному ужасу моих помощников, но, впрочем, с этим я уже не мог ничего поделать. Затем я велел Дрера и Вархиазу укреплять нашу импровизированную баррикаду всем, что можно было к ней подтащить, и впервые оценил наше положение в целом. «Как Ревик?» — спросила я у мага, весьма желая знать, в состоянии ли он будет держать в руках лазерное ружье. «Плохо, на видали и похуже», — откликнулась она, даже не подняв головы и затягивая на ранее довящую повязку. «К счастью, это был лазерный болт. Надо сказать, что мне тоже приходилось благодарить за эту судьбу, и не раз». потому как лазерные заряды сами прижигают тираны, которые наносят, и таким образом останавливают значительную часть кровотечения. Твердо же снаряд оставляет такую дыру, от которой можно истечь кровью до смерти с пугающей скоростью. Впрочем, как ревик, так и раненый таларнцы не имели возможности в ближайшее время подняться в строй. «Гриффин», — произнес я, — «вы командуете здесь». Я кинул взгляд на Бежье и Махата, ожидая каких-то возражений, но ни от одного из них ничего подобного не поступило. Как вы можете понять... Я нашел это даже более тревожным. «Удерживайте врага любой ценой. Если они сейчас сумеют прорваться и помешать нам остановить ритуал...» Мне даже не нужно было заканчивать свою фразу. «Мы не дадим вам вцепиться вам в спину», — заверила меня валихальский сержант. «Можете на это рассчитывать?» Я обернулся к Юргену. Идемте, произнес я. полностью поглощённый ощущением фаталистической отстранённости, которая часто снисходит в те моменты, когда знаешь, что шанс на выживание минимальны, но всё равно это чертовски лучше, чем никакие. «Давайте заканчивать с этим!» «Махат!» – подозвал Бежье. «Идёшь со мной? Захвати Карима и Стоха! Те двое солдат, на которых он указал, сразу же покинули свои огневые позиции, оставив Дрэрес с Архиазом затыкать оставшуюся дыру в обороне, насколько это было в их силах. Все вальхальцы кинули на пухлого комиссара такой взгляд, который обещал близкую групповую расправу. «Они понадобятся здесь!» Жестко сказал я. Бежья весело усмехнулся. «А я думал, что вы целиком и полностью доверяете своим людям. Они же, как вы выразились, в конце концов, из лучших полков галактики, не так ли?» «Мы справимся!» Произнесла Гриффин, снимая пару иритиков, которые имели неосторожность, пока мы говорили высунуть голову из укрытий. «Нам спорить некогда!» Произнес я, повернулся на каблуках, и двинулся из привратной комнаты в вглубь часовни. Путь был очевиден. Пожиратели миров, прошедшие его, вели себя по дороге так же тихо и мирно, как и всегда. Судя по тому, что еще несколько украшенных тонкой гравировкой медных дверей были выломаны из петель. Вдобавок и пение впереди только усиливалось, так что заблудиться было тем более невозможно. Когда я прислушался, то разобрал ещё и цепных лезвий, которые ни с чем нельзя было спутать, и радостный рёв десантников Хорна, наваливающих все новые груды жертв». «Похоже, большие красные уроды нам еще немного облегчат работёнку», произнёс Юрген, держась возле моего локтя, пока мы бежали на звук. Я ожидал, что пение прервётся, когда служители, исполняющие его, начнут умирать, но, казалось, оно вместо этого только нарастало, отдаваясь будто бы в самых костях. Не зная, что бы это значило, я бы в то же время поставил годовой выигрыш в Таро на то, что ничего хорошего. «Золотой трон!» Проблеял Бежье, едва мы прорвались через разорванные занавеси в основную часть часовни. И тут я впервые мог ему искренне посочувствовать. У меня уже было некоторое представление о том, чего ожидать. Не забывайте, я видел остатки ритуальных комнат в куполе и в борделе, но полное разрушающее сознание ужас совершенно нетронутых символов, окруживших нас, был даже для меня чем-то совершенно неизведанным. Я почувствовал, как все мои мысли пошли кругом. Уверен, что только присутствие Юргена с его удивительным талантом защитило мой мозг от худшего. «Не смотрите!» Предупредил я, стараясь сосредоточить внимание на сердолитово блестящих от крови гигантах, пробирающихся сквозь скопища дегенератов-культистов с решимостью, которая не оставляла места для чего-либо еще. Они все так же рубили и полосовали фанатиков своими цепными орудиями на длинных древках. «Думайте о цели!» Впрочем, для одного из таларнских солдат мое предупреждение оказалось запоздалым. Кажется, это был Стох. Он свернулся в позе эмбриона, из его глаз капали кровавые слёзы, При этом бедняга бормотал что-то, кажется, бывшее первой строкой словословие императору, повторяя его снова и снова. Бежье весь посерел и согнулся в спазме, но сумел к моему удивлению тут же собраться, повторяя одно из летаний командования срывающимся голосом. «Что ж нам делать, сэр?» – спросил Юрген, так же флегматично, как и всегда. Его голос был совершенно незамутнён, будто мой помощник предлагал мне еще чашечку танны. «Обить их всех!» В действительности это казалось единственным, что мы вообще могли предпринять, так что я просто кивнул. «Сосредоточьте огонь на культистах!» Проорал я, стараясь, чтобы меня было слышно за адским хоралом. «Десантники хаоса в последнюю очередь!» В помещении наверняка было не меньше служителей, чем защищало его снаружи. Нам нужна была любая возможная помощь, дабы уничтожить как можно больше фанатиков, прежде чем ритуал достигнет своего пика. Впрочем, вышло так, что нам не удалось даже начать. Едва последние слова слетели с моих губ, как песнопения оборвались, внезапная тишина залила комнату, нарушаемая только звуками резни, поскольку пожиратели миров все так же творили свою грязную работенку и стинаниями Стоха. «Она идёт! Она идёт!» Пять сотен глоток взревели одновременно, и лишь несколько из них оборвали крик внезапным бульканьем, когда в них врезались цепные мечи хорнитов. Потом даже эти последние внезапно замерли, Их обладатели застыли посреди шага, будто сервиторы, у которых выдернули питание, тягучее свечение стало наполнять воздух, распространяясь по толпе. Куда бы я ни глянул, выражение имбецильной радости и экстаза скользило по лицам, и их до таких пределов, которые не были даже физически возможны. «Фраг, все это разнеси!» — Произнес я, в то время как мой взгляд метался по комнате, выискивая цель, хоть какую-нибудь достойную цель. но он натыкался лишь на символы, грубо намазанные на стенах, и отдергивался, прежде чем они могли бы проникнуть до коры моего мозга. «Давайте уже кого-нибудь убьём!» «Ох, ну-ка, фас. Мелодичный смех раскатился по всей комнате. «Тей, как я погляжу, совершенно не изменился!» Некоторые из культистов поблизости от нас начали вдруг дрожать, завывая в экстазе, в то время как плоть их тел сплавлялась воедино, растекаясь подобно свечному воску. Вид этого был так отвратителен, что я не могу даже описать. Если вы разочарованы этой моей неспособностью, то зря. Заверяю, что вы можете считать себя счастливчиками от того, что никогда, даже с чужих слов, не увидите этой картины. «Император защите!» — несвязно пробормотал Бежье, хватаясь за мою локоть. «Это же колдовство! Колдовство самое грязное!» «Хуже!» — отозвался я, в то время как холодок чувства ужаса волнами пробегал по всему телу. Холмик плоти перед нами с каждой секундой менял очертания, становясь все более гладким, начиная принимать определенные четко видимые контуры. Не менее чем вдвое выше обычного человека, с конечностями невероятно тонкими, и телом, чьи округлости и изгибы удивительно женственны, являлись в одно и то же время отвратительными и привлекательными, Все это могло сочетаться только в чем то совершенно нечеловеческом. Лицо отличалось от всего, что я мог бы назвать знакомым, но изумрудно зеленые глаза, холодные и презрительные, Рассматривавший меня со страненным весельем, я определенно где-то уже видел. «Давненько не виделись», — произнесло Ищаде, обращаясь не к кому иному, как ко мне. «Как делишки». Оно наклонилось, подняло оцепеневшего Стоха и откусило ему голову. Некоторое время задумчиво пожевало ее, прежде чем откинуть тело в сторону. Махаты и Карим оба содрогнулись, стараясь поднять лазерные ружья. Но воины, кажется, были столь же парализованы, как и пожиратели миров. «Так-то лучше. Невежливо бормотать, когда кто-то разговаривает. Вы так не считаете?» И тут ночной кошмар затопил меня с новой силой и принес чувство узнавания, от которого невозможно было отвернуться. Я знал, что это невероятно, но не мог издержаться, сдержаться, чтобы не выплюнуть это имя. «Эмили», — сказал я, и демон кивнул. «Я же говорила, что вернусь». Произнесла тварь.